Книга ч е т в е р т Когда Рапунцель увидела принца, она заключила его в объятия и заплакала, и слезы ее упали ему на глаза. Глава 43. к р е с т стоял у лабораторного стола, испуганов, ц е п и в ш и с в спортскрин, а доктор Эрланд размахивал странным инструментом перед лицом Торна, направляя узкую полоску света прямо ему в зрачки. Время от времени он задумчиво хмыкал и покачивал головой, что-то отмечая про себя. «Угу», Протянул он, щелкнул кнопкой на инструменте, и тот принялся испускать зеленый свет. у г у повторил он и переключился на другой глаз. Крес подошла поближе, но так и не смогла понять, что же вызывало у доктора такие глубокие раздумья и сосредоточенное у г у к а н ь е Инструмент издал несколько громких щелчков, после чего доктор забрал у крес свой п о р т с к р и н затем кивнул и отдал его назад. Крес уставилась на экран, но не смогла ничего разобрать. Таинственный инструмент конвертировал полученную информацию в не менее загадочный диагноз. «Угу. Может быть, вы прекратите угукать и расскажете, что не так с моими глазами? Не выдержал Торн. Терпение и еще раз терпение, ответил доктор. Оптическая система человека очень деликатный предмет, и неверный диагноз может повлечь за собой катастрофу. Торн стоически скрестил руки на груди. Доктор снова защелкал кнопками прибора и еще раз просканировал глаза Торна. Действительно, проговорил он, серьезное повреждение зрительного нерва, вызванное, скорее всего, травмой головы. Моя гипотеза: когда выстукнулись головой при падении спутника, внутричерепное кровотечение вызвало отек и повышение давления на глазные нервы, и затем... Торн замахал руками, отталкивает от себя сканер. Вы можете что-нибудь сделать? Эрланд фыркнул и отложил инструмент на прилавок, протянувшийся на всю длину медицинского отсека р э м п и о н а Конечно же, смогу. Оскорбленно выпалил он. Первый шаг — взять костный мозг из вашей подвздошной тазовой кости. Из него я получу ваши гемопоэтические стволовые клетки, которые можно будет использовать для раствора, который мы применим наружно. С течением времени стволовые клетки заменят поврежденные клетки нервных узлов, сетчатки и обеспечат образование клеточных связей между разрушенными. А, бла-бла-бла. Ладно, я все понял. Сдался Торн, закрывая ладонями уши. Прошу вас, больше ничего об этом, особенно это самое слово. Эрланд и з о г н у л бровь. Клеточный, гемопоэтический, сетчатка, самое последнее. Торн скорчил рожицу. Ба, доктор нахмурился. Во что т о ш н и т мистер Торн? Вся эта хирургическая фигня просто сводит меня с ума. Особенно та часть, где надо лезть в подвздошную кость. Вы ведь отключите меня перед этой процедурой, правда? Он покорно лег плашмя на операционный стол. Только сделайте это быстро. Местного обезболивающего будет вполне достаточно, возразил доктор Эрланд. У меня в аптеке, ч кажется, найдется что-то подходящее. Однако даже если мы возьмем костный мозг сегодня, у меня нет необходимых инструментов для того, чтобы отделить стволовые клетки или составить раствор для инъекций. Торн медленно сел. Так вы, вы не можете меня починить? Без нормальной лаборатории нет. Торн задумчиво поскреб челюсть. Ладно. А что, если мы опустим в с ю э т у возню со стволовыми к л е т к а м и введением раствора? И просто заменим мои глазные яблоки киборг-протезами. Я как раз думал о том, как может пригодиться встроенный рентген, и надо признать, эта идея прямо-таки не дает мне покоя. Хм, вы правы. Эрланд смерил его взглядом поверх очков. Это будет во много раз проще. Правда? Нет. Торн недовольно скривил рот. По крайней мере мы знаем, что с тобой не так, примирительно сказала к р е с и что это можно исправить. Мы что-нибудь придумаем. Доктор посмотрел на нее, потом отвернулся и принялся раскладывать свои инструменты по ящикам медицинского о т с е к а Несмотря на то, что он тщательно скрывал все эмоции под маской профессионального врачебного интереса, у Крест ложилось впечатление, что его не волнует дальнейшая судьба Торна, а вот какие чувства он испытывал по отношению к ней оставалось для Крест загадкой. Он ни разу не посмотрел ей в глаза с тех самых пор, как они оставили отель, и к р е с подозревала, что причина этому стыд за нелегальную покупку лунных пустышек для опытов и для с т ы д а были все основания, хотя теперь они оказались по одну сторону баррикад. Кресс все еще не простила доктору его отношения к ней и его предыдущим подопытным кроликам. Они были для него не более, чем телятами на фермерском аукционе. Если она вообще что-то понимала в аукционах, когда к р е с переставала себе врать, она понимала, что не сложилось не самое лучшее мнение о команде Рэмпиона. После того, как Волк сорвался в отеле, Кресс старалась держаться от него как можно дальше. Она уже наблюдала его в ярости и знала, на что он способен, так что теперь покрывалась мурашками с ног до головы каждый раз, как встречала взгляд его ярко-зеленых глаз. Не очень помогало и то, что Волк не обронил ни слова с тех самых пор, как они бежали из Африки. Пока все с жаром обсуждали опасность того, что им придется оставаться на орбите, пока Крест не переустановит свои хакерские системы, чтобы сохранить корабль невидимым, Волк сидел скрючившись в углу кубрика и пустым взглядом смотрел на одинокое сидение пилота. Когда Зола предложила держаться где-нибудь поближе к новому Пекину, пока они будут строить новый план, Волк принялся расхаживать туда-сюда по коридору, баюкая на груди банку консервированных томатов. Когда они сели в пустынном районе Северной Сибири, самом малоосвоенном регионе с о д р у ж е с т в а Волк продолжил лежать на нижней койке одной из комнат, зарывшись лицом в подушку. Крест думала, что это его постель, но Торн сказал ей, что здесь раньше спала Скарлет. Конечно же, ей было жаль Волка. Все понимали, что он просто убит пропажи Скарлет. Но еще сильнее был страх, который он внушал окружающим. Присутствие волка можно было сравнить с т и к а н и е м бомбы замедленного действия, угрожавшей рвануть в любую минуту. Потом этот я с е н Клей, бывший телохранитель Сибил, большую часть времени проводивший в гордом молчании, он открывал рот только затем, чтобы сказать что-нибудь грубое или колкое. К тому же, хотя он теперь перешел на их сторону, к р е с не могла выбросить из головы воспоминания о том, сколько раз он доставлял Сибил к ее спутнику, сколько раз мог спасти ее и даже п а л ь ц е м о п а л е ц не ударил. А потом этот надоедливый с к о р д р у е ц ее: "Хозяин то, хозяин это. Не хотите ли вы, чтобы я помыла вам ноги и сделала массаж, хозяин, капитан?" Хрест в с я о щ е т и н и л а с ь услышав звонкий женский голос, за которым последовал вихрь синих волос, буря в л е т е в ш и й в медицинский отсек и чуть не с м а х н у в ш и й торна с медицинского стола. Он охнул: «Что за?» «Я просто в восторге», взвизгнул Андроид. «Безумно в безумном восторге! Это самый лучший подарок из всех, что мне когда-то делали, а ты лучший капитан во всей нашей бескрайней галактике. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Она принялась покрывать лицо Торна поцелуями, не обращая внимания на то, что он пытается отстраниться. к р е с с ж и м а л апортскрин в руке до тех пор, пока она не затряслась от напряжения. Ика, дай ему отдышаться, сказала Зола, показавшись на пороге. Точно из в и н и Андрюэд схватил Торна за щеки и крепко чмокнул в губы, прежде чем тот успел отстраниться. У к р е ж з а ныла челюсть, так сильно она сжала зубы. Ика. Спросил Торн в о п л о т и собственной персоной. Как я вам? Она приняла соблазнительную позу, а затем заливисто расхохоталась. Упс, я хотела сказать. Но вам просто придется смириться с тем, что я неотразима. Я уже проверила каталог изготовителя. Оказывается, я могу сменить сорок оттенков глаз. Мне больше всего понравились золотые, но я еще подумаю. Ведь модные тренды так недолговечны, знаете ли. Торн понемногу расслабился и улыбнулся. Я очень рад, что тебе нравится. Но если ты здесь, то кто в таком случае ведет корабль? Я просто поменяла местами чипы индивидуальности. Объяснила Зола. Дарли было совершенно все равно. Она сказала что-то вроде: главное, чтобы хозяин был доволен. Зола сделала вид, что сдерживает рвотный позыв. Я еще немного поработала над ее правовыми и законоведческим блоком. Надеюсь, теперь она больше не станет рассуждать о преступлениях. Именно такие корабли я и люблю, – сказал Торн. д а р л а ты там? Готова к своим обязанностям, капитан Торн? Раздался голос из динамиков. Он казался слишком ровным и искусственным по сравнению с переливчатыми живыми интонациями Ика. Я рада возможности стать вашей новой системой автопилота и сделаю все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт своих пассажиров. Торн прямо-таки светился от радости. Ага, а она мне понравится. Когда покончите со смотром, Зола кивнула головой в сторону двери. Выходите в грузовой отсек. Нам нужно много е обсудить. Спустя несколько минут вся команда р э м п и о н а собралась в грузовом отсеке, и Косидела, скрестив ноги в самом центре комнаты, и з а р о ж а н н о разглядывала свои босые ступни. Эрланд выкатил небольшой офисный стульчик из медицинского отсека. Его почтенный возраст и коротенькие ноги не позволили бы ему примоститься на одном из ящиков без посторонней помощи. Волк встал, опираясь боком о двери в рулевой отсек, сутулил плечи, спрятал руки в карманы. Под его глазами залегли темные круги. Ровно напротив него, у выхода в коридор, ведущий в спальные комнаты, место занял Ясин. Он стоял к ним в полоборота, словно полагал, что Зола не заслуживает больше половины его внимания. Крез подвела турнак одному из больших ящиков, надеясь, что никто не заметит, что она старается сохранять между собой и волком как можно большее расстояние. о т к а ш л и в ш и с ь Зола встала перед ними и большим экраном, встроенным в стену грузового отсека. Свадьба императора состоится через четыре дня, начала она, и я думаю, я надеюсь, что все мы единодушны во мнении, что нельзя позволить Ливане стать императрицей содружества. Ее коронация станет законным легитимным актом, который будет уже не так просто отменить. А если она получит подобную власть, ну вы сами все знаете. Она зашаркала ботинками по металлическому полу. Вначале мы планировали сорвать свадьбу и публично свергнуть Ливану, пока она находится здесь на Земле. Но доктор Эрланд убедил меня, что нет никакой разницы, где это произойдет. Да, может быть, императрицей она уже не станет. Но пока население Луны считает ее королевой, она сможет терроризировать Землю и дальше любыми доступными способами. Так что единственный способ по-настоящему избавиться от Ливаны — отправиться на Луну и убедить ее подданных встать о и короновать нового монарха. Она заколебалась и, покосившись на Ясина, продолжила: «И я думаю, если мы рискнем взяться за это...» Кажется, я знаю способ проникнуть туда незаметно. Торн постучал тростью по пластиковому ящику. Ладно, мистоинственность. Так в чем твой новый план? Оглядев комнату, Зола в з д р н у л а подбородок. Для начала нам потребуется похитить жениха. Трость Торна замерла в воздухе, и в комнате воцарилась мертвая тишина. Поджав губы, Зола собралась с духом и посмотрела в глаза своей команде. Все были ошеломлены. Ика подняла руку. Да, Ика, это лучшая из идей, что мне доводилось слышать. Я в игре. Напряжение повисшее в воздухе немного рассеялось. Зола даже рассмеялась. Надеюсь, что вы все так считаете, потому что мне очень понадобится ваша помощь. А еще нам понадобятся припасы, п р и г л а ш е н и я на свадьбу, костюмы. Она покачала головой, пытаясь сбросить наполшую на глаза пелену. Но главная наша задача найти Кая, как только мы окажемся во дворце. Мне так и не удалось вычислить его идентификационный номер. Королевская охрана, видимо, хорошо постаралась, чтобы исключить любую возможность покушения. к р е с слегка подалась вперед. А почему бы не воспользоваться номером Тянь Каору? Все тут же повернулись к ней, и к р е с сжалась в комочек, словно стараясь раствориться в воздухе. Кто это? Это... Идентификационный номер императора Кайта 0089175004. с е м ь и н т е р н е т п р о ф и л ь отображает его как дворцового телохранителя по имени Танькаору, но это просто утка. Поэтому i д к о р о л е в с к а я с л у ж б а безопасности отслеживает его величество. Я давно пользуюсь им для того, чтобы узнать, где император находится. Правда, как тебе удалось это установить? Чувствуя, как горят щеки, к р е с т открыл рот. И тут же его закрыла, сообразив, что объяснение выйдет слишком длинное и путаное. н Неважно, Зола потёрла висок. Если ты действительно уверена, что это он, уверена. Тогда замечательно. Номер 0 0 л ь Ика, ты ведь запомнила? Запомнила. Большое спасибо, к р е с Она вздохнула. Зола потёрла руки. Так вот что я задумала, к р е с Ты отвечаешь за отключение дворцовой системы безопасности. Волк, ты ее п р и к р о е ш ь Крезов вздрогнула, резко подняла голову и встретившись взглядом с Волком, спряталась за спину Торна. Последнее, чего бы ей хотелось, работать в паре с Волком. Конечно, Торн зол ы доверяли ему, но что они могли на самом деле знать о человеке, который в припадке ярости чуть не задушил золу в отеле, который был диким зверем, который был создан с целью убивать, причем самым страшным и жестоким способом? Но никто, похоже, не замечал ее страха или все попросту игнорировали его. В это время продолжила Зола: мы сыка выследим Кая и заберем его с собой, встретимся на крыше, Ясин подберет нас и вывезет оттуда, прежде чем все поймут, что происходит. По крайней мере, в идеале все должно выглядеть именно так. Она заправила з а у х о выбившуюся прядь волос, но остается одна большая проблема. Мне не удастся проникнуть во дворец в качестве гостя или прислуги. Я слишком узнаваема. Как мне проникнуть во дворец незамеченной? Я могу пойти без тебя, предложила Ика. Зола покачала головой. Кай тебя не знает. Если мы хотим в самом деле убедить его довериться нам, думаю, я должна быть там. Яси насмешливо фыркнул. Это был первый звук, который он издал за все это время. Но Зола сделала вид, что ничего не слышала. к р е с закусила губу, а все вокруг принялись с ы п а т ь предположениями. Может ли она выдать себя за репортера, слиться с обстановкой, спрятаться в гигантском букете цветов? Покраснев от смущения, к р е т силой воли заставила себя заговорить. А что насчет? Она испуганно замолкла, когда все снова повернулись к ней. о й что? – спросила Зола. Как насчет? подземных ходов, подземных ходов, она по привычке схватила с ь за волосы, чтобы начать перебирать и заплетать их, скрывая свою нервозность. Но теперь они были к о р о т к о стрижены, она даже не чувствовала их веса. Все продолжали смотреть на нее, и по коже крест пробежали мурашки. Тех, что проходят под дворцом, их выкопали сразу после войны и соединили с бомбоубежищами и конспиративными квартирами на случай новой атаки. Зола глянулась на экран. Ни на одном из планов дворца мне не попадалось никаких ходов. Но ведь если о них все будут знать, они уже не будут безопасными. Но как тебе? Зола с е к л а с ь Ладно, проехали. Ты уверена, что они еще действуют? Конечно, как же еще? Но вряд ли помнишь, куда ведет каждый из них. Конечно же помню. к р е с вытерла взмокшие ладони об одежду. Прекрасно. Зола почти готова была расслабиться. Так, прежде чем мы перейдем к обсуждению деталей, есть ли какие-нибудь вопрос? Как скоро мы попадем на Луну? – спросил Волк. Его голос охрип от долгого молчания. Крес т напряженно сглотнула. Глаза Волка н а л и л и с ь кровью. Он выглядел так, будто готов порвать их всех на части безо всяких размышлений. Потом она поняла, что в его вопросе был подтекст, который все остальные тут же поняли. Скарлет. Он хотел знать только одно. Как скоро он сможет отправиться на ее поиски, по меньшей мере через пару недель, ответила Зола. Ее голос стал тихим, извиняющимся. А может быть и все три. Стиснув зубы, Волк отвернулся. Во всем остальном он оставался полностью неподвижным, мрачной тенью в самом углу комнаты. Торн поднял палец, и Зола снова оживилась. Да. А во дворце Нового Пекина случаем не найдется медицинской лаборатории? Скажем такой, в который можно получить чудодейственный эликсир от слепоты. Зола сердито сузила глаза. Ты не пойдешь. Это слишком рискованно, и ты будешь только мешать. Торн расплылся в улыбке, немало не смущенный ее отказом. Подумай как следует, Зола. Когда Кресс отключит систему безопасности, каждый охранник во дворце побежит в одно из двух мест: в командный центр, чтобы узнать в чем дело. или туда, где находится их бесценный император, но они могут и не успеть д о б е ж а т ь если во дворце начнутся беспорядки, которые их сильно отвлекут. Он задумчиво потер подбородок. Большие беспорядки, ровно в противоположной стороне от вас, ребята, например, скажем, в медицинских лабораториях. Сложив руки на коленях, Крест переводил взгляд сторону Назолу и обратно, думая, что за беспорядки он имел в виду. Зола показалась ей растерянной. Она то и дело открывала рот, собираясь что-то возразить, но так и не сказала ни слова. Казалось, идея торна ей не очень по душе. У меня тоже есть один вопрос. Кресп подскочила от неожиданности и посмотрела через плечо на Ясина. Он откровенно умирал со скуки, опираясь локтем о стену. Он зарылся пальцами в волосы, поддерживая голову, и будто изо всех сил стараясь не заснуть, стоя. н о взгляд с и н и х глаз, устремленный на Золу, оставался острым и сосредоточенным. Давайте предположим, что вам и в самом деле удастся провернуть эту операцию, хотя я в этом сомневаюсь. Вы ведь понимаете, что как только л и в а н а поймет, что мы учинили, она не станет сидеть сложа руки и ждать уморя погоды. Мирный договор будет тут же расторгнут. Я это прекрасно понимаю, ответила Зола. В ее голосе зазвенел металл, когда она перевела взгляд сясина на о стальных. Если нам удастся сделать то, что запланировано, неминуемо начнется война.